Папарделли со свежими белыми грибами. Папарделли кон фунги порчинни. Настоящий символ тосканской осени. Ингредиенты на 4 человека. 300 грамм свежих белых грибов. 400 грамм свежей яичной лапши. 2 зубчика чеснока. 1 стакан овощного бульона. 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки.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 И дайте ему испариться. Когда бульон почти испарится, приправьте грибы солью и перцем. Уберите чеснок. Накройте сковороду крышкой и дайте дойти до готовности на маленьком огне. Отвариваем папарделли аль денте, сливаем воду и выкладываем пасту в соус. Перемешиваем и даем немного постоять, чтобы паста пропиталась. Выкладываем в тарелки, посыпая тертым сыром.